Глава третья. Габриэль Ричи. «Почему, если девушка хорошенькая, то она обязательно или ведьма, или тупая, как пробка, или, того хуже, тупая, как пробка, ведьма, с совершенно диким котом?» Я с паникой поглядывал на бинты. С той осени я не выносил вида крови. Перед глазами вставала одна и та же картина. Пол, залитый кровью, и бледное лицо Лилианы. Меня захлёстывала паника, и только сильные зелья могли вернуть мне нормальное самочувствие. Тогда ещё я работал в отделе расследования особо опасных магических преступлений. Мы расследовали дело о чёрных ведьмах, приносящих человеческие жертвы для запрещённых ритуалов. Лилиана была моей невестой. Это и решило её судьбу. Мы слишком приблизились к разгадке, и нам показали, что ждёт тех, кто не понимает предупреждений на бумаге. С тех пор я больше не занимаюсь расследованиями. Не потому, что боюсь потерять близких, мне больше некого терять. Просто какой изменять теперь следователю капля крови, и я падаю в обморок. Не, теперь я хожу с проверками в лавке ведьм. Ненавижу свою работу. Ненавижу ведьм. Они отвечают мне взаимностью. Поэтому, наверное, меня так удивило поведение этой неюриты Ковали. Она вела себя так, будто к ней не проверка инквизиции нагрянула, а старый знакомый в гости зашёл, а она кот о платенцем гоняет. Интересно, за что? Понятно, выбор вариантов огромен, почти бесконечен. Но интересно, за что именно? А потом ещё и чаю предложила. Подозретельно это. Надеялась опоить? Ну, тогда это просто запредельная наивность. Понятно, что я этого не позволю. У меня слишком большой опыт оперативника. Разумеется, я предпринял все возможные меры предосторожности. Зря, наверное. Она бы просто не додумалась до такого. Бедняжке слишком не повезло, когда боги раздавали интеллект. Она в это время стояла в очереди за приключениями. История покупки её кота яркая тому иллюстрация. Вот моя Лилиана была совсем не такой. Она была последовательной и логичной. Никаких спонтанных покупок, никаких глупостей типа психологическая травма у брошенного котика. У брошенного котика может быть только острый приступ голода, перелом лапы или отсутствие дрессировки. Лилиана вообще животных не жаловала. В её жизни был я. Зачем ей нужны были животные? Это они её и таковали, нуждаются в фамильяре с её неустойчивым эмоциональным фоном. Мне доктор Маретти тоже рекомендовал завести котёнка. И я даже подумывала об этом. Но после сегодняшнего знакомства нет, нет. Я лучше просто буду пить успокаивающую настойку. По собственной инициативе, а не благодаря котику. Нужно будет попросить, чтобы Нёри Таковили его завтра закрыла, пока я буду проводить проверку. Я поймал себя на мысли, что завтрашний визит будет во мне какое-то предвкушение. Всё же Нёри Таковили весьма симпатичная особа. Посмотреть на неё приятно, особенно издалека. Вблизи Фабиана тоже хороша, просто слишком опасна для жизни и здоровья. Глупая, но хорошенькая. А я уделяю слишком много времени работе и слишком мало личной жизни, настолько, что меня начали привлекать дурочки. Вот Лилиана была совсем другая. Почему я всё время сравниваю эту ведьму с Лилианой и вообще слишком много о ней думаю? Возможно, потому что в неё Рите Ковале чувствуется какое-то второе дно, такое ощущение, что она не совсем такая, какой себе показывает. Ну ничего, завтра я с ней разберусь, и всё станет понятно. Хотя совсем не так интересно.